16 Несколько месяцев прошли, как в кошмарном сне. Каждый день многочасовые тренировки, носившие узконаправленный характер, рассчитанный на условия конкретной территории, где им предстояло нести службу. И учили их так, что Миха стал сомневаться, что они будут только охранять базу и изредка вылезать на задание. Сейчас казалось, что будет в точности наоборот. А действовать, судя по всему, предстояло в горной местности, сильно с заросшей лесами, что не могло радовать. Особенно Кэмплу запомнились слова сержанта Камеруна, сказанные в первый же день по прибытии новобранцев на базу. «Поздравляю вас отребья! Теперь вы солдаты!» «А поздравляю вас с тем, что первый серьезный бой не переживут трое из десяти! И это в лучшем случае! И вообще хочу сказать, что до конца службы из вас дотянет не более 5%. «Но я постараюсь, чтобы эта цифра увеличилась хотя бы до десяти. И если будете делать все, как я скажу, может, так оно и будет». Начало сразу, скажем, не слишком воодушевляло. Но Миха понимал, что терять по большому счету ему нечего. Две недели спустя он позвонил родителям, которые к тому времени только вернулись и не знали, что с ним случилось. Убедившись, что им неизвестно правда, Миха наврал короба сказав, что его отправили сопровождающим с грузом на другой конец освоенного мира на несколько месяцев, надеясь, что если к тому времени будет еще жив, то придумает версию поубедительней. — Рядовой Кэмпл, вы что, заснули? — Никак нет, сэр. Миха ненавидел сержанта Камеруна всеми фибрами души, впрочем, как и все остальные солдаты седьмой роты, полностью сформированный из уголовников, набранных в различных тюрьмах. Сержант не был исключением. Отслужив положенные 10 лет, он стал инструктором. Если до сих пор оставался в живых, то, значит, знал, о чем говорил. — Если будете спать, то бородачи быстро прострелят вам башку рядовой. Будьте всегда на чеку. «Развивайте в себе чувство опасности, смертельной опасности. Доведите это чувство до паранойи, чтобы оно стало вашим вторым «я». «Есть, сэр». Через месяц общей физической подготовки им выдали оружие. «Это облегченный автомат Корс, калибр 5, 55 на 50 патронов, специально для действий в горных условиях. Я думаю, большинство из вас знакомы с оружием и сдается мне...» Больших сложностей совладением автоматом у вас не возникнет. Он снабжен пятикратным оптическим прицелом. Сегодня мы займемся его калибровкой и более детальным изучением, во время которого вы должны научиться разбирать и собирать оружие за одну минуту, при этом успевая его чистить. А сейчас подхватили оружие и на полосу препятствий. Рота поднялась с земли и двинулась к конной полосе, представлявшей собой лесистую местность на горном склоне. Чтобы добраться до нее, требовалось преодолеть горную речку. Каждую ночь полосу немного видоизменяли профессиональные саперы, ставившие мины в самых неожиданных местах. Впрочем, мины были не боевыми, а красящими. Подорвавшегося пачкало алой пищевой краской. Редко кому удавалось пройти, не заляпавшись. В первый раз все пришли заляпанной краской с ног до головы. По крайней мере, Михе это ни разу не удалось. «Вы должны научиться инстинктам чуять место закладки мины, будь то фугас или простая растяжка. Пошли!» Миха подхватил автомат, поправил бронежилет и каску, спустился во вражек, намереваясь форсировать речку. Кто-то рядом с ним встал на камешек, надеясь перейти речку сухим. Фонтан красной воды не дал ему этого сделать. Неудачника отбросил он назад. Да твою мать!» — отплевываясь от песка, сказал тот. «Что-то новенькое!» «Ну сколько можно повторять вам, бараном? Будьте всегда на чеку!» Несколько раздраженно говорил сержант, так чтобы слышали все. «Солдат, помни, самый легкий путь не значит правильный. Этот камень так и просился, чтобы на него встали, и ты, дубина, встал!» «Помните, враг коварен и безжалостен! Продолжайте движение!» Миха, наученный горьким опытом, вошел в воду. Высокие шнурованные ботинки на какое-то время задержали ее, но она нашла лазейки, и вскоре ноги промокли насквозь. Вода поначалу была прозрачной, но быстро мутнела от песка, поднятого ногами тех, кто шагал выше по течению. Ниже раздались еще два взрыва, и Кемпл сам чуть не наступил на еле заметную нить растяжки. Перешагнув через нее, он спустя несколько метров благополучно выбрался на берег. Было холодно, в ботинках неприятно хлюпало. Предстоял подъем в гору. «Продолжайте движение! Не стоять!» — подгонял сержант. «Но просушиться-то хотя бы можно?» — спросил подорвавшийся солдат. «А ты как думаешь, солдат?» «Бородачи дадут тебе такую возможность?» «Нет, сэр!» «То-то же! Вперед!» Миха пошел к лесу, отметив, что сержант ходит с расстегнутой кобурой. Камерун понимал, что многие при случае не упустят возможность его подстрелить. И хотя сейчас они шли с пустыми магазинами, патроны выдавали только на стрельбище. Но кто-нибудь ради такого запросто мог незаметно украсть пару патронов. Такое уже случалось. Давно. Но случалось. Кэмпл вошел в густой лес и, глядя прямо перед собой, старался, как их учили, замечать подозрительные вещи, будь то сухая веточка или блеснувшая паутинка. Впрочем, миной могла оказаться простая кочка, потому следовало остерегаться всего. «Ты прям как кот ходишь!» «Чего?» Мих отвлекся, и тут же взрыв заляпал всю его спину краской. «Дерьмо!» «Говорю, как кот ходишь!» Немного посмеявшись, повторил сосед и протянул руку. Джеймс Бингер или Барбас?» «Миха Кэмпл, второго имени нет». Пожав руку, соврал он. «Это ничего. Потом что-нибудь прилипнет, тот же кот, например». «Да мне без разницы». Кэмпл повернулся, следовало добраться до вершины в числе первых, при этом задев как можно меньше ловушек, чтобы не получить какого-нибудь неприятного наказания, вроде кукарекания перед строем. Почему-то петух считался самой позорной из птиц. Хотя почему так было, объяснить никто не мог. А кукарекать или блеять по козлиному Миха не хотел.